читателю. Эпиграф: Слава про бабушек томных, домики старой Москвы, из переулочка в скромных. Всё исчезает, ити вы. Марина Цветаева. Домики старой Москвы. 1911 год. Район Москвы, о котором повествуется в книге, необычный История его складывалась так своеобразно, что и по сей день остается много вопросов, ответа на которые трудно вместить и в сотню другую книг. Привлекательность волхонки, знаменки и прилегающих переулков объяснялась во все времена близостью к Кремлю, сердцу Москвы. Все происходящее за Кремлевской стеной всегда отражалось на близлежащей местности. Здесь не так уж много жилых домов, зато сосредоточено созвездие музеев. Музей изобразительных искусств имени Пушкина, музей личных коллекций, музей Николая Рериха, Новые музеи, музей храма Христа Спасителя, галерея искусства стран Европы и Америки, картинная галерея художников Шиловы и Кузонов. Наверное, появится и новые выставочные площадки, образующие музейный городок, о создании которого мечтал основатель музея изящных искусств Иван Ваимчиц-Светаев. Сегодня его детище стало музеем мирового уровня, известным как Пушкинский музей. И некоторым гостям столицы москвичи объясняют: Пушкинский музей это тот, который на Волхонке, а музей Пушкина на Пречистенке. Но путаются с названиями музеев не только гости, но и сами жители столицы. И все-таки, наверное, неплохо, что у нас столько музеев, в чем название есть имя великого русского поэта. Хотя открывалась экспозиция на Волхонке как «Императорский музей изящных искусств имени Александра Третьего». Музейная атмосфера воцарилась здесь издавна, Возсед был князей Галицинских был когда-то Галицинский музей. А в своём доме в большом Знаменском переулке открывал картинную галерею для обозрения русский промышленник и меценат Сергей Иоанн Щукин. Волконский не испытывает недостатка в людском внимании. В конце XIX века здесь началось большое строительство. Возвели музей изящных искусств. Коломажный двор бывший на его месте дал название Коломажный переулок. Тепели строительные работы на Волхонке и в 1930-х годах, когда сносили храм Христа Спасителя, а затем строили на его месте дворец Советов, превратившийся со временем в круглогодичный бассейн Москва. В 1990-х годах сюда вновь пригнали строительную технику, на сей раз для восстановления храма А сколько шума наделало объявление планов по расширению площадей Музея имени Пушкина в 2008 году. Согласно задумке модного архитектора Фостера, лет через 10 эти места должны были преобразиться неузнаваемо. Конечно, по его мнению, в лучшую сторону, но сегодня необходимые реконструкции вновь под большим вопросом. А вот и Ленивка, одна из самых маленьких улочек Москвы. И тем не менее, по ней ходит троллейбус шестнадцатый номер. Рогатая машина катится из Кательников по Кремлёвской набережной, залезает под большой каменный мост, выныривает и почти сразу заворачивает на бывший Ленивый тажок. Лишь несколько десятков метров троллейбус ползёт вверх по Ленивке, идущей в гору, и опять поворачивает теперь уж на Волхонку. Но несмотря на такое мимолётное движение, Все равно успеваешь посмотреть направо из окна троллейбуса и увидеть лебяжий переулок. Он начинается от моста и всеми своими немногими домами упирается в ленивку. А старинные усадьбы, несмотря ни на какие перемены и перестройки, еще стоят, приглашая нас зайти и посмотреть на то, что осталось. И лишь вывески чередой сменяются на фасадах, когда-то дворянских доходных домов. Так заглянем же внутрь. И вдохнём атмосферу старой Москвы.